Глава двадцать шестая «Женя!» Я резко обернулась, внутренне напрягаясь, и увидела перед собой мужчину среднего роста, державшего в руке дипломат. Он остановил меня по дороге домой. «Что вам надо?» «Можно с вами поговорить?» миролюбиво произнес незнакомец. «Кто вы?» Меня зовут Владимир Токарев. Я посмотрела на мужчину. Это имя мне ничего не говорит. Ничего страшного. Отойдём в сторонку. Не волнуйтесь, проговорил незнакомец, видя моё замешательство. У меня нет плохих намерений. Ладно, пожала я плечами. Отойдём. Мы подошли к небольшой скамейке под молодой рябинкой. Незнакомый мне Владимир Токарев положил на скамейку дипломат и открыл его. В киселе лежало несколько пачек 100-долларовых купюр. Вот, произнёс незнакомец, делая характерный жест рукой. Что это? спросила я. Деньги. Я вижу, что деньги. Для чего они? Премия за вашу самоотверженность, мужество и профессионализм. Я ничего не поняла. Повторите ещё раз. Токарев внимательно посмотрел на меня, а потом сказал такую вещь: Дайте слово, что вы слушаете меня спокойно, без нервов и эмоций к делу, о котором буду говорить. Я не имею никакого отношения. С самого начала я был против этой дурацкой затеи, которая не привела ни к чему хорошему, да и не могла привести. Дело закрыто, и вы получаете половину призового фонда по общему согласию всех пайщиков. Бред какой-то. Я собиралась уже послать незнакомца подальше. И даже поднялась на ноги, но Токурев остановил меня, взяв за руку. Сейчас я расскажу обо всём более подробно. И, кстати, есть предложение о работе. С криминалом это не связано, не беспокойтесь. Итак, поговорим? По скрипту. Возможно, вам покажется странным, Почему вроде бы нормальные люди устроили смертельную охоту на человека? А наоборот, человек, деятельность которого даже приятели определяли словечком мафиозник, не поддержал эту идею. В том-то и фишка. Если все будут поступать логично, тогда не получится никаких сюжетов. И не о чём будет писать. Марина Серова. Семь убить и одна девушка. Читала Оксана Тимошкова.